Голова двенадцатая. Я, ощурясь на восходящее солнышко и вслушиваясь в успокаивающий плеск волн, смачно впился зубами в сочный фрукт с непроизносимым названием, по вкусу похожий на персик, но имеющий зелёно-чёрную окраску, будто у меня арбуза Закинув в рот пару орехов, ещё раз приложился к фрукту, Фефей, фи, нифиго! Что? накладывающая мне в тарелку рагу из кольчатины и дикого картофеля, Иринка обернулась, вопросительно подняв одну бровь. Я говорю, проживав, повторил я, эти ваши жареные водяные орехи очень даже ничего. Вот только бы еще не приходилось за ними под воду нырять. Ничего, мне не сложно. Кушай на здоровье. Я принял горячую миску, наслаждением вдохнув исходящий от нее божественный аромат. Рядом плеснуло особенно сильно, и в лицо брызнули капли речной воды. «Поаккуратней!» — пробурчал я, стряхивая их с одежды. «Не видишь? Мы тут завтракаем!» Вряд ли за непрерывным ревом спинозавра слышащий меня услышал. Ему сейчас не до того. Одна его ладонь, воткнувшись в глазницу динозавра, оттягивала его голову назад. Вторая перелезала тому глотку, похоже, намереваясь отрубить голову начисто. Я чертахнулся, отодвинул тарелку и, попросив у коля на арбалет, всадил зверюгу бронебойный болт. «А что?» Завтрак завтраком, а опыта при участии в убийстве капало в два раза больше, чем просто за нахождение в отряде, так что приходилось отвлекаться. Я вернул арбалет и снова взялся за тарелку. Но в этот момент голова спинозавра отделилась таки от тела и рухнула на мелководье, окатив нас настоящим водопадом воды. Я чертыхнулся, вылил бурду из тарелки в реку на радость резвящемуся там кракину и протянул её Яринки за добавкой. Второй раз уже такая фигня. Надо от них подальше отплывать, когда не резвятся, а то так еды не напасёшься, если её постоянно этому восьминогому обжоре скармливать. В действительности, это был уже четвёртый спинозавр, встреченный нами за утро. Но с первым мы сражались по-серьёзному, со вторым так себе, а потом даже не поднимались со своих мест, ибо помогать слышащему всё равно, что лопатой помогать бульдозеру рыть котлован. Тем более, что он вчера клятвенно обещал всеми силами помогать нам в достижении нашей нынешней цели. «Вот пусть и помогает. Мы-то свою часть сделки выполнили. А то, что она, бы и без нас, сама отлично разрешилась, ему знать не обязательно». Слышащий легко заскочил на борт дракара, хотя был загружен до предела. Зачем-то прихваченный с собой головой спинозавра, которая была с него самого размером. Олдрик развеял обезглавленную тушу, и мы тронулись дальше, неспешно порядно, над гладью. Я огляделся, и, не увидев больше ничего опасного, вгрызся в кроличью ножку открывая вчерашние логи, которых было немало, и начал внимательно перечитывать самые важные из них. Поздравляем! Вы прошли закрытый инстанс «Зеркальный зикурат верховного шамана темных рас Умракея. Получен навык «Никто кроме нас». Никто кроме нас. Один раз в семь суток один представитель вашего клана может менять свои основные характеристики и основные характеристики всех противостоящих вам мобов на основные характеристики, присущие закрытому инстансу. Зеркальный Зиккурат Верховного Шамана Темных Рас Умракея. Подсказка. Абсолютное большинство населяющих волшебный мир существ не имеют подобных разблокированных основных характеристик. Действия навыка «Ни кто кроме нас» работает в радиусе 100 метров от активировавшего заклинания в течение одного часа. Поздравляем! За время прохождения данжа было уничтожено 455 существ. За прохождение уникального данжа полученный опыт удваивается. Двойной уровень получаемого опыта на пути к легенде. Поздравляем! Получен новый уровень. 11. 103. Получено 55 свободных очков характеристик. Всего 75. Внимание! При достижении сотого уровня вы теряете 10% опыта при наступлении смерти. Шанс потери непривязанных вещей при наступлении смерти – 10%. Поздравляем с достижением сотого уровня. С сотого уровня коэффициент всех основных характеристик, умений и навыков Равняется полутора единицам. Внимание! Вы использовали артефакт божественного уровня. Портал призыва Мекланты Кудли. Вы вернули под руку Бога Смерти 3215 неупокоенных существ. Получено 215 000 опыта. Двойной уровень получаемого опыта на пути к легенде. Поздравляем! Получен новый уровень 2. 105. Получено 10 свободных очков характеристик. Всего 85. Внимание! Вы выполнили задание освобождения. Награда. 100 золотых монет и 5000 опыта за каждую освобожденную душу. Улучшение отношения с расой эльфов и слышащим из рода кленовых листьев. Всего получено 321 500 золотых монет и 1 607 500 опыта. Двойной уровень получаемого опыта на пути к легенде. Поздравляем! Получен новый уровень 2.107. Получено 10 свободных очков характеристик. Всего 95. Я поднял глаза от тарелки и уставился в залитый кровью глаз спинозавра. Башка была здоровенная, и с ней в драккаре стало ещё теснее, но не зря же её, видящий сюда притащил. Я видел, что он и у первых представителей этого вида голову с интересом рассматривал, но взял только у этого матёрого спинозавра. А как бодренько он её рыжил, любо-дорого посмотреть. Разница с вчерашним принцем просто разительная. Вчера, после окончания боя, он еле двигался, будто все это время носил огромную гору на своих плечах, которая выжила из него все соки. Правда, подойти ко всем нам он смог. На миг останавливаясь, он молча клал руки нам на головы, а затем шел к следующему. В конце он просто рухнул, обессиленный на землю. Пришлось тащить его в лагерь на руках, для переправы через реку, задействовав Кракина, Но все равно приз того стоил. «Поздравляем! Получено пассивное умение ловкач!» Основная характеристика ловкость увеличивается в полтора раза. Поздравляем, получено активное умение ловкость рук и никакого машинства. Основная характеристика ловкость увеличивается в полтора раза. Холдаун шесть часов, время действия тридцать минут. Поздравляем, получено пассивное умение интеллектуал. Основная характеристика интеллект увеличивается в полтора раза. Поздравляем, принц, спрашивающий ветви, слышащий из рода пленовых листьев, присоединяется к вашему отряду и будет помогать вам до достижения цели данного похода. Поздравляем! Отношение с расой эльфов улучшено до восхищения. Поздравляем! Отношение с слышащим из рода кленовых листьев улучшено до дружелюбия. Завершали список логов четыре однотипных сообщения. Поздравляем! Вы убили матерого спинозавра. Уровень 370. Поздравляем! Получен новый уровень 107. Получено 5 свободных очков характеристик. Всего 105. Многие из этих достижений были, прямо скажем, потрясающими. Но больше всего меня заинтересовала полученная возможность изменять стандартные основные характеристики на те, что были у нас данжи. Получается, что если у противника они не разблокированы, то он ни урон нанести нам не сможет, не просто попасть по нам у него не получится. Нам останется только не дать ему убежать и успеть добить за час, пока оно работает. Что-то мне кажется, что это уберплюшка, а значит, в ней есть какой-то подвох у нас по-другому не бывает. Или окажется, что у противника все нужные характеристики разблокируются после нашего первого же удара, или он вообще окажется в каком-нибудь параллельном плане реальности, где нам его будет не достать. А так ли это, мы узнаем только усевшись голым задом на кактус, ибо впустую проверять умения, откатывающиеся неделю, мне жаба не позволит. Громкий лязг железа отвлек меня от раздумий, и я уставился на неугомонного принца, возящегося на носу дракара, там, где раньше стояла голова тролля. Сейчас ее не было, и слышащий водружал вместо нее отпиленную башку матерого спинозавра. Воткнув темечко один из запасных крюков от Кракенского аквариума, он свесил ее за борт, устремив взор потухших глаз бедной животины прямо по курсу движения корабля. В итоге получилась некая уродливая гальюнная фигура, какими украшают нос кораблей. Только вот это украшением называть никак было нельзя. Покрытые бельмами зрачки глаз, уродливая полураскрытая пасть, свисающий из неё язык, покрытый мелкими язвами и потёками наполовину засохшей слюны. Впрочем, вскоре язык был запихнут обратно в пасть, и она схлопнута и стянута ремнём. А слышащий, усевшись на неё верхом, возложил на неё руки и прикрыл глаза. Я последовал его мудрому примеру. Возложил руки на талию, рядом Еринки, и прикрыл глаза. Несмотря на нашу ночную деятельность, Встали мы ни свет, ни заря, и небольшой послеобеденный сон не помешает, даже если он будет после завтрака. После краткого разговора Крош снова впал в небытие. Изломанное тело и жуткая жажда очень быстро погрузили сознание в беспамятство, но в этот раз из него его вывели толчки малого. «Крош, очнись!» Крош вынырнул из чёрного омота беспамятства, пошамкал пересохшими, потрескавшимися губами и устоялся на нависшего над ним дракона. Титанических размеров чёрная фигура, оскалив жёлтые клыки, подавила и привела в ужас молодого орка одним своим видом. Крош инстинктивно вжался спиной в прутья решётки, но дракон не нападал, а лишь всем телом слегка покачивался из стороны в сторону. Крош смотрел на него во все глаза до тех пор, пока их клетка не стала удаляться от него в сторону. И только теперь Крош понял, что это не живой дракон, будто отключённые до этого органы чувств разом включились, заполняя голову лавиной новых впечатлений. Включился звук, и по ушам ударил неугомонный гомон чаек и мерный плеск волн, накатывающихся на каменистый берег. В нос ударил резкий запах подпорченной рыбы и солёной влаги, до этого сконцентрированный на драконе взор, а всю картину — бегущие по солнечному небу облачка и поросшие лесом холмы, окружающие глубокую бухту, на волнах которой покачивались десятки огромных лодок, носы которых были украшены драконьими головами. Были там и другие украшения в виде уродливых женщин, чьи тела были покрыты рыбий чешуёй и гигантских голов, похожих на крокодилии, только более вытянутых и зубастых. Чёрные корпуса гигантских лодок были словно вырезаны из камня, которые потом так раскалили, что он размягчился, а затем вновь застыл, покрывая поверхность бортов потёками и свисающими каплями застывшего расплава. К одному из таких кораблей и повернули сопровождающие их всадники и остановились около спущенного на причал трапа. Первый раз за всю дорогу они обернулись, и Крош увидел, что лица тех закрыты масками, а из-под глубоко надвинутого капюшона поблескуют исходящие красноватой дымкой глаза. Сопровождающие так и не произнесли ни слова, а клеть полетела вверх по трапу, перевалила через борт и свалилась на палову пару раз с грохотом перевернувшись. И так, решётками тела, Мощно приложила я железные прутья, на не до конца зажившие ребра Кроша навалилась невероятная тяжесть, чуть не сломав их вновь. Но уже через мгновение она пропала, и он почувствовал, что летит, будто поддерживаемый в воздухе невидимой рукой. Клетка с лязгом развалилась, и находящиеся в ней молодые орки взлетели в воздух. На краткий миг Крош увидел весь корабль, бирюзовую воду и носящихся над волнами чаек, весь остров и фиолетовое сияние над самой его вершиной. А затем их понесло к широкому чёрному проёму в палубе корабля. Крошу не повезло. При прохождении проёма его основательно долбануло о его край, и в трюм он влетел наполовину оглушённый. Однако даже это не помешало ему почувствовать ударивший в нос ужасный запах немытых тел, тухлой рыбы и разложения. С визуальной картинкой было посложнее, хотя помещение и не было абсолютно тёмным, но после яркого уличного света разглядеть ничего не удавалось. Воздушный поток пронёс его дальше, и не слишком аккуратно приземлил на жёсткую скамью. Тухлый воздух наполнился звоном железа, и Крош почувствовал, что его руки и ноги охватывают железные браслеты. А затем в темноте один за другим начали тускло загораться огоньки, и пространство огласили вопли-боли. Огоньки приближались, и вот охватившие ноги и руки Кроша браслеты побагровели, сплавляясь в единое целое. Ноги и руки опалило нестерпимым жаром, и мир молодого орка наполнился нестерпимой болью. Так и не восстановившийся организм вновь сдал, и крош начал проваливаться в беспамятство. Последнее, что он услышал до того, как потерять сознание, был мёртвый шелестящий голос, произнёсший «Добро пожаловать в преисподнюю мясо!» Я вздрогнул и проснулся, растирая затёкшие руки и ноги, недовольно глядя на голдящих сокланов, всей толпой собравшихся на носу дракара и грозящих перевернуть и так перегруженную махину. По эпичности это выглядело бы как перевернувшийся многотонный асфальтовый каток. Но, как говорится, для русского человека нет ничего невозможного. А с дури можно и хрен сломать. Пришлось подняться, растолкать голдящую толпу и самому выползти вперёд. Дракар покачнулся, ещё больше наклонившись вперёд. Но я не обратил на это внимания, заворожённый открывшимся видом. Парк юрского периода в миниатюре, вернее, населяющие его твари, отнюдь не походили на миниатюрных. Но занимаемое ими пространство грандиозностью не отличалось. Река, по которой мы путешествовали, разливалась, превращаясь в мелкое озеро с кое-где торчащими над ее поверхностью островками. мешних них лавировал пяток спинозавров, отлично видимых благодаря огромным гребням, торчащим из воды. И также отлично торчала из воды туша огромного трицератопса, меланхолично пережевывающего гирлянды водорослей, доставаемых им с дна водоема. Над всей этой идиллией и над джунглями, окружающими озеро, носились быстрые тени, удивительно напоминающие разные виды птерозавров, начиная от мелких, выковыривающих личинок из-под коры пальм и удящих мелкую рыбёшку в поблескивающей от солнца воде, и до таких, что вполне могли позавтракать человеком. И, судя по тому, с каким уважением поглядывали на них притихшие дятлы, слишком долго проглатывать человека им бы не пришлось. Куда девалась вода сплошным потоком, вливающаяся в озеро, видно не было. Надеюсь, что поток не уходит под землю, ибо пробраться сквозь окружающее озеро джунгли на Дракаре не представлялось возможным, а его и топать дальше на своих двоих я категорически не согласен. Из этого несогласия, правда, вытекало то, что нам надо в поисках истока преодолеть этот юрский парк насквозь, скорее всего, саграв на себя всех его обитателей. Это немного охлаждало пыл, но только немного, так что осталось составить хитрый план по умершлению местной фауны и решить, как его оптимально выполнить. Именно поэтому я плюхнулся на пятую точку, достал из корзины фрукт посочнее и обратился к слышащему. — Фефеф, альдинфафаев, Что? — я рукавом вытер подтёкший сок и повторил. — Тебе же не составит труда убить их всех? — Ам, ам, э, умения, которыми я пользуюсь, пользуюсь при охоте на крупную дичь, требует долгого восстановления. Я, я не могу пользоваться ими слишком часто. Первый раз я увидел, как принц пришёл в замешательство, и это мне понравилось. Но долго мучить я его не стал. Понятно. Тогда план «Б». Будем действовать стандартно. По одному вытягиваем крупняк на себя и валим. Очистим левую сторону озера. Может, получится вдоль берега проскочить дальше, не вступая в схватку с местным боссом. А загонщиками назначаются... Назначаются загонщиками... И загонщиками назначаются, конечно, всеми любимые дятлы. Поздравляю! Я схватил зигзага за крыло и энергично потряс его. «Летите и тащите к нам вон того спинозавра!» Зигзаг вырвал крыло из предательского рукопожатия и попытался клюнуть меня в руку, но моя невероятно возросшая ловкость не дала ему это сделать. И выполнять задание в сопровождении своих собратьев он полетел явно в не очень хорошем настроении. «Ничего, может, от злости нагадят спинозавру на голову, и тот будет больше на дятлов внимания обращать, а не на нас». «Эх, как летят! Не дятлы, а настоящие орлы!» — оценил я их полёт, а затем повернулся к сокланам и толкнул им зажигательную речь. Вы думаете, её было некогда, поэтому я воспользовался домашней заготовкой. «Друзья, нам предстоит тяжёлый бой, и победитель получит честь... Нет-нет, привилегию сразиться с боссом данной локации. Если у одного из вас это не получится, за ним пойдёт другой, и так далее по списку. Некоторые из вас могут погибнуть, но это жертва, на которую я готов пойти». На пару секунд над дракаром повисла гробовая тишина. Хм, я почесал голову. Кажется, это была не та речь. А хотя, плевать. Клиент уже подплывает. Погнали.